Глава 18. Встреча с учителем. Любовь. Вот что важно. Эту мысль Савенков обдумывал всю дорогу до центра Санкт-Петербурга. Почему, если Бог есть любовь, Он попускает сатане терзать чат своих, Кои есть все живущие на земле? Дело было даже не в слове «любовь». Любовь была сильнее воли вседержителя и подвигала его на такие деяния, от которых сушу затопляли воды, города пылали от огня и серы, а войны, хищные звери и болезни уносили жизни несчетного множества людей. Вернее, не любовь направляла Творца Всего Сущего, Бог и был любовью, а все происходящее являлось следствием величайшей страсти его – непостижимой простым смертным, но лишь святым и ангелам. С накаленных за день улиц Савенков поспешил свернуть в Овсянниковский сад, едва завидев его зелень. Деревья плохо укрывали от пыли и городского зноя, но хотя бы не источали жару, подобно мостовой, и стенам домов. На скамеечке согбенной и погруженной в зловещие думы Паникса, сосредоточенный бородач в мятом парусиновом пиджаке, закинув ногу за ногу, придерживал на коленке записную книжку, делал пометки. Вид его выражал несостоятельность выглядеть лучше, чем приходится жить на самом деле. Савинков узнал литератора Титерникова. Федор Кузьмич. Снулый человек обратил к нему длинное, дутловатое лицо с мучнистой кожей, за лето мало видавшей солнце. Он что-то жевал. На носу в такт двигалась Пенсне. Царенков, который был рад любому знакомому, направился к скамейке, позабыв про мизантропический характер Тетерникова. Много читающий и знающий мрачнейшие подлости, но сам не способный ни на одну из них Он едва ли мог быть доносчиком охранки. Федор Кузьмич смотрел с удивлением, как на призрака, соткавшегося из душного воздуха, еще отказываясь обнаруживать напротив себя собеседников. «Какими судьбами?» — наконец спросил он. «Савенков?» «Не отвлекаю. Рад вас видеть». Савенков протянул руку. Титерников из соображений учтивости вынужден был привстать, Заложив пальцем французскую книжку в переплете из черной хлопчатой бумажной ткани молеским. Не встав до конца и не разогнувшись, Тетерников как бы слегка поклонился. Вяло пожал пальцы своей маленькой рукой. Савенков опустился рядом. «Не помешаю». «Ну, что вы!» Тетерников выныривал из омота задумчивости. Выглядел он жалко. Печать общей неустроенности и недовольства бытием, которую он хочет и не в силах изменить, лежало на его обличии. «По-прежнему преподаете в Андреевском училище?» «И рад бы уйти, да нужда не пускает». И незадачливый ментор вздохнул с заметной горестью. «Команка я?» – спросил Савенков. «По-прежнему преподаете в Андреевском училище?» «И рад бы уйти, до нужда не пускает и незадачливый ментор вздохнул с заметной горестью команка я спросил савенков по прежнему преподаете в андреевском училище и рад бы уйти до да нужда не пускает И незадачливый ментор вздохнул заметной горестью. — Только вечером и могу сбежать от этих личинок. — Пишите? — Сочиняю. От бессилия Тетерников примирился с вызовом обстоятельств, которые поставили его перед фактом, что подумать в уединении больше не получится. — Над чем сейчас работаете? — Савенков вначале спросил, а потом застеснялся, что в попыхах Сунулся в запретную область. Но Тетерников, если и был мизантропом, то не агрессивным. «Копаюсь в нечистотах бытия», — вздохнул он, «в клоаке недружественных отношений». «Как это близко!» — от чистого сердца ответил Савенков. Живой и искренний собеседник расшевелил неизбалованного приятным обществом учителя. Федор Кузьмич расправил плечи откинулся на скамейке, снял давящие пенсне. Эта история взята из переписки, изначально не предназначенной для публикации. Тетерников смутился и поплотнее закрыл Малискин во избежание утечки из него несвоевременных букв, могущих скомпрометировать автора. Там все сложно. Есть маленький богатый наследник, которого хотят убить, отравить подбираются к нему через женщин его отца. Будут четыре распутные служанки, или пять. «Борис, вы революционер, вы знаете, как убивать людей. Скажите, мелко истолченным стеклом возможно отравить человека?» «Господь с вами, Федор Кузьмич», – опешил Савенков. «Я не обучен убивать? Мы же борцы за права рабочих, а не ассасины какие». Тетерников с разочарованием прикрыл глаза. Между бровями пролегла хмурая складка. Как жаль. Я в детективах читал, что возможно, но не проверял, так ли это. Прискорбно, что узнать некого. Все не убийцы. Даже аптекаря знакомого не имеется. Добавлю для надежности игольных острий в конфетах. С маниакальным задором решился он. Но их раскусит и уколется, когда будут жевать. А я сделаю так, чтобы не укололись. Или до распробования не дойдет, я подумаю. Искорки в глазах литератора потухли вместе с желанием сочинять. Звериный быт, вздохнул Савенков. Тетерников посмотрел на него мертвыми глазами. А так, почему-то кивнул покорно, быстро черкнув книжки. Он опомнился и спрятал в карман человека-ненавистнический Малескин. «Ученики воруют у меня перья», – произнес Титерников глухим голосом, глядя в пространство перед собой. «Считают их приносящими удачу. А я пишу каждое новое эссе или рассказ новым пером». Учитель ненавидел детей тихой ненавистью и сочинял об их ужасных смертях пугающие истории. «Вы читали мои рассказы?» – спросил Саренков. «В кресах ничего такого не было. Там шкалеры могут радоваться природе во всех ее проявлениях или с тупым любопытством взирать на дело рук человеческих. Они как молодые животные, а когда подрастут, становятся животными постарше». Погрузившегося в воспоминания о работе в сельской гимназии Федора Кузьмича, казалось, ничто не могло выдернуть из ненастного мира – и Савенков приготовился слушать до бесконечности, когда Тетерников деловито добавил. «Читал ваш рассказ о молодых юристах, был несколько удивлен нравами, так сказать. У вас не университет получился, а вылитая синагога сатаны. Чувствуется влияние Пшибышевского. Читаете по-польски, Федор Кузьмич?» Савенков смотрел на него со звонким любопытством. «Слежу за новинками Декаденса. Желаю быть в курсе, знаете ли». «Это влияние среды, а не Пшебышевского», – поспешил объясниться Савенков. «Мы оба жили в Варшаве и в Берлине, но я не слизывал у пана Станислава, а писал о Санкт-Петербургском университете по собственным впечатлениям об учебе в нем». Тетерников меленько покивал слегка потирая удивительно белые с аккуратно подпиленными ноготками руки, на которых ярко выделялось синее ализариновое пятно с внутренней стороны ногтя среднего пальца, куда упиралась вставочка. Да-да, вы не Пшебышевский, верно. Вы не знаете меры. Ваш изъян, Борис, зиждется на рассогласованности и неумеренности в чувствах. Вам по-детски хочется всего и сразу. Вы не понимаете, что подобные мешанина делают рассказ скучным, а не мефистофелевским. Он выговаривал, словно нерадивому гимназисту. С Савенковым давно не общались в подобном тоне. Он непроизвольно поморщился. Захотелось курить, но папиросы Савенков носил в пачке, как бедный, и потому воздержался. Скажите, а вы не читали отзыв Горького на мой рассказ? Он был в курьере напечатан вместе с рецензией на Ремезова. «Я помню рецензию», — ответил учитель. «Я выписываю курьер». «Вот бы достать». «К сожалению, у меня в доме газета расходуется на насущные нужды и потому не залеживается». «Вы сходите на заседание кружка критиков белой ночи». Они сейчас собираются в книжной лавке на Гороховой, 33. Возможно, у кого-то сохранился номер газеты». Тщеславные заилы обожают возводить хулу на демонов старшего чина, тужась доказать своей лиге, что не только на солнце, но и на уране бывают пятна. Молодой сочинитель посмотрел на пристарковатого, но совсем не в возрасте литератора, с каким-то насмешливым сожалением. «Разве литературные объединения сейчас не отдыхают?» – спросил он. «Критики никогда не отдыхают». Иначе их переполнит яд, и они околеют в своем соку. Кроме того, сентябрь наступил. Начались занятия не только у школеров, но и в кружке. Сходите, у Горнфельда заседание по четвергам. Савенков хотел узнать, кого там лучше спрашивать насчет курьера, но вспомнил пристрастие Тетерникова к язвительным речам и его реноме любителя злословия, устоявшееся после смерти жены. И вежливо перевел беседу в другое русло. «Я был в отъезде», – Савенков деликатно откашлялся, – «выполнен непродолжительный срок из столичной жизни. Газеты до меня не добирались? Что у вас нового? Что критики?» Что критики? Критики, как всегда, книг и Михулимах не читают. В основном они воображают, что может быть написано, и по этому представлению судят. Тетерников по природе был мнителен и обидчив, этим следовало воспользоваться. «Таковы всегда», — поддакнул Савенков, — «кто из них осмеливается сам сочинять стихи или прозу, те большие бездарности, у дел которых завидовать, злиться, занудствовать в критических статьях, которые они исправно создают в меру своего разумения» а мера их разумения, судя по их творениям, исправно невелика. А наш брат билетрист вечно усталое лицо литератора Титерникова оживилось. О, слышали о поразительном дебюте Андрея Белого? Пардон, сказал Савенков. Я и о самом Белом не слышал. Отстал от жизни. Кто таков? Да так, сын профессора Бугаева. Заведует литературным отделом в Курьере выпустил в «Скорпионе» драматическую симфонию книгой. Многочисленных смысловых значений вещь. В его голосе Савенков различил обжигающую вежливость, какой люди, считающие себя талантливыми, говорят о безнадежных неудачниках. Из тиража по коммерческой цене продалось только то, что автор взял за свой счет. Какой сюрприз издателю! Правда, истинная правда. Однако же умные люди пишут о человеке, дураки о многогранной вселенной. Чем глупее писатель, тем более глобальные вопросы ему представляется по силам решить в перерыве между бистро и табельдотом. Савинков подумал, что Тетерникова поймать на слове и укорить будет трудно. Он прожил не слишком сытую жизнь, это отразилось на его творчестве. Тетерников писал о людях голодных и несчастных, о заморенных бедняках и поискателях нечистой силы. Тетерников писал о людях голодных и несчастных, о заморенных бедняках и происках нечистой силы. Действие всегда было камерным. Его герои не смотрели на звезды. «Пусть творят, что хотят», — сказал Федор Кузьмич, — «и вы творите». Когда человек хочет жить вечно, он пишет книгу. Есть и другие способы, но этот самый доступный. Можно сделать революцию, сказал Савенков. Этот способ доступен не всем, но более прост. Не испугался Тетерников. Еще проще сделать, как Халтурин, и остаться в веках. Заменить силой бомбы силу мысли. Даю голову на отсечение, что его именем когда-нибудь назовут улицу. Народ любит большой масштаб. В истории остаются либо великие злодеи, либо великие созидатели. И есть еще те, кто о них пишет. Они тоже остаются в веках. И этого у нас в Петербурге так и не поняли по скудости разума своего. Голосом, каким привык погонять шкалеров, приколотил к позорному столбу коллег-литератор. «Умно! Так дерзайте!» «Сначала я должен это переварить и усвоить», – молвил Савенков. «Писать надо так, чтобы из-за текста проглянул автор». И читатель закричал от ужаса. Строгим учительским тоном заявил Федор Кузьмич. «Вы знакомы с Мережковскими?» «Не имел чести», – осторожно ответил Савенков. «Вам полезно будет. Зиночка любит молодых талантливых авторов. Ей нравится вмешиваться в литературную жизнь вообще». Надо дать ей ваши рассказы. Она даже в плотной правке не нуждает. Им потребна лид-обработка вплоть до полного переписывания. Вот сатанесса пускай этим и занимается в охотку. «Вы так считаете?» – с грустью спросил Савенков. «Всякий раз, когда лепишь из фекалий конфетку, чувствуешь себя творцом». Гиппиус без ума от этого занятия. «А вы...» Подтолкнул его Савенков. Вы же учитель по профессии, да и по призванию, надеюсь. А я не люблю молодых талантливых авторов, уперся тетерников. При всем их таланте молодость побеждает. Они даже на склоне лет ведут себя подобно детям. Прости, Господи. Вы хоть не будьте таким, Борис. Я читал ваши политические статьи. Как всякий молодой русский человек варшавского воспитания или польской крови «Вы ненавидите все костное и ратуете за прогресс, плохо представляя цену кратчайшего пути к намеченной цели. Пока что как публицист вы лучше, нежели писатель, и подозреваю, что как революционер вы лучше, чем публицист. Поэтому и спросил вас про яд. Хорошие истории обязательно пишутся кровью», с назиданием сказал Титерников. «Своей, чужой». Не важно, но кровь должна быть. Кровь будет, заверил Савенков. Он поднялся. Мне пора. Титерников, не вставая, подал руку. Спасибо за содержательную беседу, учитель. Савенков крепко пожал ее. Литератор поморщился. Ну вот, опять молодость победила, ужалил напоследок Федор Кузьмич, вотворяя на нос Пенсне. А я знаю ваш секрет. Я только сейчас понял, как вам лучше убить маленького наследника. Как же? Придите домой, дождитесь ночи, плотно завесьте окна, сядьте за стол и положите перед собой перо и бумагу. Если долго глядеть на лист белой бумаги, можно испугаться, прошептал Титерников, глаза широко раскрылись за стеклами пенсне. Вы это понимаете даже при ярком солнечном свете, усмехнулся Савенков. А что будет ночью? В комнате будете наедине. Вы — бумага и свечечка. И вы спросите у бумаги, как убить. Вы — дьявол, — проронил Тетерников. Я видел бесов, но вы — дьявол. Вы явились днем, не убоявшись солнца. Вы — адская сатана. Савенков посмотрел на литератора с глубоким пониманием и печалью. «Мой тесть, Глеб Иванович Успенский, умер прошлым мартом в Петербургской психиатрической больнице. Не шутите с нечистой силой, не надо, Федор Кузьмич!» «Что ж, если я сатана, которому Господь попустительствует нести в мироспытание, то не есть ли я орудие его любви?» «Не мир я принес, но меч, не так ли? И если спаситель принес в мир острый меч, то не делом ли божьего промысла будет принести меч и мне? Меч или динамит?» Как-то само собой явилось в голову правозащитнику, от чего Савенков демонически хохотнул. С проезжей части от него шарахнулись кони.